Опилог. На улице палило солнце. Лето в этом году выдалось излишне жарким. Во дворе, защищенные магическими амулетами от зноя и духоты, играли дети. Их крики доносились через открытые окна, не позволяя сосредоточиться ни на чем. Я вздохнула, отложила книгу. Десять малолетних сорванцов развлекались под крышей этой усадьбы вот уже три дня а Завтра они всей компанией должны были переехать к Ингрид. Наступал ее черед развлекать эту банду. С тех пор, как я попала в этот мир, прошло уже много очень много лет. Мы с Ричардом были женаты уже. да! 10 лет. Нашему старшенькому, наследнику, недавно исполнилось 9 девочкам-погодкам 6 и 5, самому младшему 4. Ингрид оказалась более плодовитой и родила мужу шестерых. Я за голову хваталась, думая об этом количестве. «Шесть детей! Это же... Это... Нет, я точно на такое не подписывалась». Ингрид относилась ко всему намного проще. Довольно улыбалась и каталась по замку мужа, как колобок. За эти годы многое изменилось. Ричард оказался не только отличным мужем и отцом, но и толковым наместником. При нем злоупотребление у других раз стало намного меньше. Люди почти не роптали. Да и как станешь тут роптать, когда браки между расами в основном заключались теперь после появления истинности? Да, эта гадость, как я ее называла, стала доступна и другим расам. И те же вампиры, эльфы, оборотни и даже гномы обзавелись истинными. Многие старые девы таким образом вышли замуж. И попробуй поспорь с решением богов, если не хочешь сойти с ума от тоски по второй половинке. Драконы, между прочим, стали намного мягче. Пусть и не в душе, но внешне. Теперь они не пытались продемонстрировать всему миру свою несгибаемость и... Дверь отворилась, вырывая меня из собственных мыслей. «Где б я еще нашел жену?» Добродушно проворчал Ричард, захотя внутрь. Я улыбнулась ему, поднялась из кресла. «Я тоже рада тебя видеть. Что-то случилось?» «Ингрид с мужем прибыли. Сказали, уже сегодня наследников всех заберут». «Мол, скучают они в тишине и покое?» «Психи!» — хмыкнула я. «Ну, пусть забирают, мне не жалко». «Я им так же сказал!» — кивнул Ричард, обнимая меня. «Они уже открыли портал!» Я прижалась к нему, чувствуя, как любимые руки обнимают меня за талию. Прислушалась. И правда шум исчез. «Боги, как же хорошо!»